где торговля считается в числе важнейших государственных дел. В конце, по образцу иностранных же государств, он принимает меры против роскоши. В порубежных городах головам и целовальникам у иноземцев расспрашивать и переспрашивать в сундуках, ларцах и ящиках жемчугу и каменья неоплошно. Чтоб узорочные вещи в утайке не были,